31. — Ах, — потянулась жюли ну и наревелись мы вчера вечером она улыбнулась мне солнечный луч с почтовой открытки с горными видами глядевший в прямоугольник окна лизал стеганое одеяло на нашей постели ложась на него акварельным бликом давно со мной такого не случалось прибавила она стараясь что то припомнить в последний раз это было когда Нет, лучше я не буду вспоминать про тот раз. Она провела указательным пальцем по шраму у меня на лбу. Да, обливались за упокой шесть сув три ручья, как последние пьенчушки, подтвердил я. Мы оплакивали то, что заслуживает наших слез. Да уж, слез мы не пожалели. Черт бы побрал это желтое вино. Черт бы побрал телевидение, поправила она. Мы катили на белом грузовике, пробежавшем уже километров тридцать, когда я спросил в свою очередь. «Скажи мне правду, Жюли». «Два дня мы все ходим вокруг да около». «Ты нас везешь туда, чтобы припереть Матеаса, да?» Она прямо ответила. «Матиас не мог этого сделать». Прозвучала уверенно. И все же она добавила. «Нет, если мы встретим его у старого Иова, мы, конечно, спросим его, как это вышло». «Если он и был у старого Иова», — сказал я, — «полиция его уже забрала. Френкели там, наверное, как белые вороны в вашем Веркоре». «Нет, под этим именем их никто не знает», — ответила Жюли. «Старый Иов носит фамилию Бернарден. Это их настоящее. Бернардены из Лос-Санса. «Значит, они не Френкели? «Нет, Бернардены». Довольно долго урчал один мотор. Только Матеас носит фамилию Френкель. Она заключила. Именно поэтому он и не мог сделать того, в чем его обвиняют. Матеас Френкель или один за всех? Это была простая история. И давняя к тому же, полвека минуло. Пример элементарного выбора. В 1939 девятом Матеас женился на Саре Френкель, только что эмигрировавшей из Кракова, будущей матери Барнабе. В сороковом, как только появились антиеврейские законы, он спрятал Сару в их доме в Лос-Сансе, после чего вернулся в Париж и явился в мэрию седьмого округа по месту рождения, чтобы сменить фамилию. — Сменить фамилию? — Был Бернарденом, стал Фрэнкелем. Он просто тихо сделал то, что должны были сделать и остальные сорок пять миллионов наших граждан. — О, Маттиас. Матиас или один за всех? — А, Сара, хорошенькая она была, малышка Сара. <с> Размечтался, Бенджамен. Я даже не думаю, чтобы он сделал это из любви. Во всяком случае, не только. Если бы он не встретил Сару, если бы он оставался холостяком или женился на не-иудейке, он просто взял бы фамилию Коган или Израиль. Мягкое сопротивление в духе Матеса. Мягкое и молчаливое. Ты же его знаешь, показухи не на йоту. И ему позволили это сделать? Чиновник, которого он подкупил, должно быть согласился, воображая, что его подмазывает какой-то идеалист с суицидальными наклонностями. И Матеос смог продолжать свою врачебную практику. В его приемной к тому времени уже толпились дамочки из высших кругов. Он был самым молодым акушаром Франции. Им нравилось, что роды у них принимает ангел. Бамонт, где его принципы принимали за каприз. И ему простили этот каприз. На него была тогда бешеная мода. Так и рожали у доктора Френкеля. Это имя было написано черным помеде на двери его кабинета. Френкель. Истинные арийки с круглыми животами тужились, тужились, стараясь не произносить его имени. Жюли продолжала путь и свой рассказ. Все испортилось весной сорок го когда они словно с ума посходили. Его поставили перед выбором. Или Сара, или он. Когда его освободили за Освенцима, весил он в половину меньше своего обычного веса. И еще у него остался номер, вытатуированный на руке. А Сара? Я не была с ней знакома. Если не считать этого эпизода, они были обыкновенной парой, как многие другие, ты понимаешь. Они развелись в конце 50-х, вскоре после рождения Барнабе. На этот раз вино было редкое и знаменитое. Мы пробовали его, спускаясь в долину Арбуа, над которой веяла умиротворенность, Знаменитое соломенное вино. «Слушаю тебя, Малассен. Она рассказала мне об этом вине буквально все, прежде чем наполнить им мой бокал. Грозди тщательно перебирают и укладывают на солому, оставляя на два-три месяца увяливаться. Виноград заизюмливается, становится более сладким. Сусло бродит год-два. А потом вино дозревает в бочках еще года четыре. «И так?» «И так оно было замечательное. Однако ей этого было недостаточно. Следовало сказать, чем же оно было такое замечательное?» «Белое вино, сладкое, естественно, очень тонкое». Жюли просиял. «Очень, очень тонкое, Бенджамен. И, как здесь говорят, больше его пьешь, прямее идешь». ***Большой белый грузовик рулил прямо к следующему винограднику. ***Джули говорила теперь меньше. ***Из чего я сделал вывод, что она обдумывает все про себя.